Другой была медведица. Она была поменьше. И звали её Анастасия Петровна. Третий был маленький медвежонок. И звали его Мишутка. Медведи не было дома, они ушли гулять в лес. В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлёбкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Анастасии Петровны.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 легла маленькому кроватка пришла ей как раз в пору и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял чашку из глины и заревел страшным голосом: "Кто хлебал в моей чашке?" Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и заречала не так громко: "Кто хлебал в моей чашке?"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 Кто сидел на моём стуле и сломал его? Медведи пришли в другую горницу. Кто ложился на мою постель и смял её? заревел Михаил Иванович страшным голосом. Кто ложился в мою постель и смял её? зарычал Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скомеечку, олез в свою кроватку и запищал тонким голосом: Кто ложился в мою постель? И вдруг он увидел девочку и завязал так, как будто его режут. Вон она, держи, держи, вон она. Ай-ай-ай, держи. Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведя и бросилась к окну. Оно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали её.